Но вспомните, Настасья Филипповна, запинаясь пробормотал Тоцкий, вы дали обещание, вполне добровольное, и могли бы отчасти и пощадить? Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но одним словом, теперь в такую минуту и при... при людях, и все это так, кончить таким же пятижо — дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит... Не понимаю вас, Афанасий Иванович,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 Все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, иступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В этом мгновении раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика, точь-в-точь, точь как давеча в Ганечкину квартиру. а А-а-а, вот и развязка, наконец-то! — Половина двенадцатого, — вскричала Анастасия Филипповна,